Глава 4. Фундамент драйва. На тренингах по драйв-менеджменту мы часто задаёмся вопросом: с какими обстоятельствами, мыслями и переживаниями связан драйв? И чаще всего получаем следующие ответы. Первое с уверенностью в себе. Как правило, у людей с врождённым драйвом самооценка выше, чем у остальных. А что значит уровень самооценки? От чего он зависит? В большой степени от того, с кем мы себя сравниваем. С королём, политическим лидером, успешным предпринимателем, лузером, бомжом. Чтобы проверить, насколько верна ваша самооценка, можно провести простой тест. Напишите список целей, которых вы хотите добиться в течение месяца и в течение года. Их исполнение должно зависеть главным образом от вас. По истечении намеченного срока определите, какой процент от намеченного оказался выполненным. Второе. С опытом прошлых успехов. А какая обойма успехов у вас? Какое портфолио успехов, какой ресурс прошлых успехов человек имеет? Как много у него побед? Третье. С пониманием того, в каких жизненных секторах вы наиболее успешны. Это очень серьёзная позиция, позволяющая человеку выбирать те виды деятельности, к которым он имеет генетическую предрасположенность, которые ему интересны. И в то же время осознание своих способностей и возможностей оберегает его от участия в делах, которые именно для него едва ли станут успешными. Четвёртое. С тем, на какие оценки своей деятельности, собственные или чужие, Вы ориентированы. Большинство психологов сходятся во мнении, что оценки должны быть взвешенными. Мы должны ориентироваться и на собственное мнение, и на мнение окружающих. Но как добиться этой золотой середины? Здесь важно уяснить, с какими психологическими установками человек родился и в зависимости от этого формировать оптимальную позицию. Так, если изначально для человека важно только его собственное мнение, то есть опасность, что он не сможет понимать и оценивать реальное положение вещей. А значит, необходимо подвигать его к мысли, что чужое мнение не менее важно, чем его собственное. И наоборот, ориентированность человека только на мнение других людей делает его тревожным, уязвимым, зависимым. Всё это порождает комплексы, ослабляет человека, и, естественно, необходимо подталкивать его к самоуважению, пониманию собственной значимости, к формированию независимых взглядов и суждений.